После того памятного вечернего разговора, когда она заявила, что не желает больше иметь детей, он ни разу не вошел к ней и даже не постучал. С тех пор он почти перестал ужинать дома, и пока ночные кошмары Бони не заставили его отказаться от новых привычек, все чаще отсутствовал по ночам. Бессонными ночами. Лежа за запертой дверью и слушая, как часы отбивают наступление утра, Скарлетт катала, где он может быть. Мир полон постелей, моя дорогая. При мысли об этом она корчилась от бессильной злости, но поделать ничего не могла. Что бы она ни сказала. Любое ее слово мгновенно вызовет скандал. И он непременно напомнит ей, что запирать дверь – это была ее идея, которую ей наверняка внушил Эшли. И всю эту дурацкую возню с Бонни, которая обязательно должна спать в освещенной комнате, В его освещенной комнате он, несомненно, затеял лишь для того, чтобы таким жестоким способом отомстить ей. Скарлетт не понимала, почему он принимает так близко к сердцу глупые капризы Бонни. Не сознавала, как глубока его привязанность к дочке до одной ужасной ночи. Эту ночь всей семье суждено было запомнить навсегда. В тот день Ред случайно повстречался с товарищем по оружию, с которым когда-то вместе прорывал блокаду, и увлеченно разговорился с ним. Куда они отправились отмечать встречу, Скарлетт не знала, но подозревала, что, скорее всего, красотки Отлинг. Ред не вернулся домой после обеда, чтобы погулять с Бонни, не явился и к ужину. Бонни весь вечер с нетерпением выглядывал в окно, мечтая показать папе жутковатую коллекцию жуков и тараканов. Но, в конце концов, Лу, несмотря на слезы и вопли протеста, уложила девочку спать. То ли Лу забыла зажечь лапу, То ли фитиль выгорел Что именно произошло Никто так и не узнал Но когда Ред сильно навеселе Наконец-то вернулся В доме царил переполох И крики бони донеслись до него Еще из конюшней Она проснулась в темноте И позвала его Но он не пришел На Бонни разом обрушились все безымянные ужасы, населявшие ее детское воображение. Ни уговоры Скарлетт, ни принесенные слугам яркие лампы не могли ее успокоить. Когда Рэд взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, у него был вид человека, повидавшего смерть. Он подхватил девочку на руки и, разобрав среди всхлипываний одно лишь слово темно, в ярости повернулся в Скарлет и черной прислуги. Кто погасил лампу? Кто бросил ее одну в темноте? Приси, я с тебя шкуру спущу ты. А боже, сохрани, мистер Ретт! Не я это! Это Лу! Ради бога, мистер Рэд, я! Молчать! Мои приказы ты знаешь. Богом клянусь, я тебя вон отсюда. Ноги твоей здесь больше не будет, Скарлетт. Дай ей денег и проследи, чтобы духу ее тут не было раньше, чем я с лестницы спущусь. А теперь все вон, все! Негры разбежались. Несчастная Лу рыдала, уткнувшись в передник, но Скарлетт не ушла. Больно было видеть, как ее любимый ребенок успокаивается на руках у Ретта, а у нее на руках душа душераздирающий кричит. Больно было смотреть на маленькие ручки, обвивающие его шею, и слышать, как, жалобно всхлипывая, девочка рассказывает отцу о своих страхах, в то время как ей, матери, не удалось добиться ничего вразумительного. «Значит, оно сидело у тебя на груди?» — мягко говорил Рэд. «Оно было большое?» В и с Ах, еще и с когтями. Понятно! Я всю ночь буду сидеть рядом и мигом его пристрелю, если оно вернется. Голос Рэта звучал так участливо, так успокаивающе, что рыдания пони стихли. Уже почти не всхлипывая, она принялась подробно описывать страшное ночного гостя на языке, понятном одному только Рету. «Досада!» — шевельнулась душе Скарлет. Рет разговаривал с девочкой так серьезно, словно речь шла о чем-то реальном, а не о приснившемся чудовище. «Ради всего святого, ред Но он с велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, он отнес ее в постельку и укрыл одеяльцем. «Я с этой черномазой живьем шкуру спущу», тихо сказал ред «А ты тоже хороша. Почему ты не пришла проверить, горит ли свет?» — Не будь дураком, Рэд, прошептала Скарлетт. — Она ведет себя так, потому что ты ей потакаешь. Все дети боятся темноты, с возрастом это проходит. Уэй тоже боялся, но я не шла у него на поводу. Пусть покричит ночь другую. — Пусть покричит? — Скарлет показалось, что он ее сейчас ударит. Ты либо дура, либо самая бесчувственная женщина на всем белом свете. Я не хочу, чтобы она выросла нервной и трусливой. Трусливой? Разрази меня гром. Давней нет ни капли трусости, разумеется. Ты сама начисто лишена воображения. Где уж тебе понять, что переживает человек, наделенный богатой фантазией, тем более ребенок? Если бы тебе на грудь село чудище с рогами и когтями, ты б ему велела убираться ко всем чертям, да? Черт-то с два! Будьте любезны вспомнить, мадам, что я своими глазами видел, как вы просыпались среди ночи с дикими воплями, точно ошпаренная кошка. Если только потому, что вам приснилось, будто вы бежите в тумане. И это было совсем не так давно. Скарлетт растерялась. Она не любила вспоминать этот сон. Ей стало особенно стыдно, потому что Ред обнимал и успокаивал ее, в точности, как сейчас, утешал Бонни. Она решила атаковать с другой стороны. Ты просто потакаешь ее капризом и, и намерен продолжать в том же духе. Так я помогу ей постепенно преодолеть свои страхи и забыть о них. — Что ж, — ехидно заметила Скарлетт, — раз уж тебе захотелось поиграть в няньки, мог бы для разнообразия приходить домой раньше, и притом трезвым. Я буду приходить рано, но если захочу, напьюсь, как обезьяна бродячего шарманщика. После этого он стал приходить рано. Задолго до того, как Бонни полагалось ложиться спать. Он сидел рядом и держал ее ручку, пока она не засыпала и не отпускала ее. Только после этого Ред на цыпочках спускался по лестнице, оставив на столе ярко горящую лампу и открытую дверь, чтобы услышать, если Бонни проснется и испугается, — Он твердо решил, что больше не допустит, чтобы девочку мучили ночные кошмары. Весь дом напряженно следил, чтобы свет не погас. Скарлет, мамушка, приси и Порк то и дело на цыпочках поднимались наверх и проверяли, горит ли лампа. Домой Ред приходил трезвым. Но заслуги Скарлетт в этом не было. Все последнее время он сильно пил, хотя по-настоящему пьяным его никто не видел. Но вот однажды вечером, когда он вернулся домой, от него сильно разило спиртным. Он подхватил Бонни, усадил к себе на плечо и спросил, «Поцелуешь своего любимого папочку?» Бонни сморщила свой курносенький носик и заёрзала, пытаясь высвободиться из его рук. «Нет», — честно ответила она, — «ты плохой». «Это я плохой». «Плохо пахнет». «Дядя Эшли плохо не пахнет». «Разрази меня гром», — умело протянул Ред и опустил малышку на пол. Вот уж не думал, что в моем собственном доме найдется поборник трезвости. После этого случая он стал ограничиваться бокалом вина на ужин. Бонни, которая всегда разрешалась допить из бокала последней капли, не находила запах вина плохим. В результате отечность, уже начинавшая скрывать резко очерченные скулы Ретта, стала постепенно спадать. Темные мешки под глазами немного сгладились. Поскольку Бонни нравилось кататься верхом, сидя впереди него в седле, он стал больше времени проводить на воздухе, и на солнце его и без того смуглое лицо покрылось загаром, еще больше потемнело поздравил, много смеялся и снова стал походить на того отчаянного молодого капитана, прорвавшего блокаду, которого в первые месяцы войны вся Атланта считала своим героем. Люди, Никогда не питавшие к нему симпатии, теперь при встрече улыбались Рету и крошечной детской фигурке, примастившейся перед ним в седле. Женщины, до сих пор полагавшие, что находиться в его обществе небезопасно, начали останавливаться на улице, чтобы поболтать с ним и полюбоваться бони даже самые строгие старые дамы сочли, что мужчина, способный поддержать разговор о детских болезнях и трудностях воспитания, не может быть законченным негодяем. Глава 53. Наступил день рождения Эшли, и Мелани готовила ему вечеринку-сюрприз. А вечеринки знали все, кроме самого Эшли. Даже Уэйб и маленький Бо знали, но с них взяли клятву молчать. И они раздувались от гордости, потому что их посвятили во взрослую тайну а Мелани пригласила на прием всех приличных людей Атланты, и все готовились. Генерал Гордон и его семья любезно приняли приглашение. Александр Стивенс обещал присутствовать, если позволит его хрупкое здоровье. Ожидалось, что их посетит даже Боб Тунс, неистовый буревестник конфедерации. Все утро Скарлетт, Мелани, Индия и тетя Пити носились по маленькому домику Уилксов, раздавая приказы неграм, пока те развешивали чисто выстиранные шторы, натирали столовое серебро, вощили пол, готовили еду и смешивали и пробовали напитки. Еще никогда Скарлетт не видела Мелани такой взволнованной и счастливой. «Понимаешь, дорогая, Эшли так давно не справлял свой день рождения, с тех самых пор, а помнишь, пикник в «Двенадцати дубах», в тот самый день, когда мы узнали, что мистер Линкольн набирает добровольцев, вот с тех пор у него не было вечеринки на день рождения». Он так много работает, приходит по вечерам такой усталый, что сегодня даже не вспомнил, что у него день рождения. Вот он удивится, когда после ужина вдруг все придут. — Как же вы собираетесь развесить фонари на лужайке, чтоб мистер Уилкс их не заметил, когда придет домой к ужину? — ворчливо спросил Арчи. Все утро он следил за приготовлениями, не отрываясь, хотя и не желая признавать, как сильно они его заинтриговали. Ему еще ни разу не приходилось наблюдать, как жители большого города готовятся к вечеринке, и все было для него в диковинку. Верный себе, он отпускал откровенные замечания насчет женщин, суетившихся, как на пожаре, хотя в доме всего-навсего ждут гостей, но даже дикие лошади не смогли бы оттащить его от столь любопытного зрелища. Фонарики из цветной бумаги, сделанные и расписанные специально к торжественному случаю. Руками миссис Элсинг и Фанни пробудили в нем особое острое любопытство, потому что никогда раньше он не видел таких хитрых штуковин. Фонарики были спрятаны в его комнате, в подвале, и он изучил их самым тщательным образом. «Батюшки, я об этом не подумала!» – ахнула Мелани. «Хорошо, что ты напомнил, Арчи. Вот мне задача. Что ж мне теперь делать? Их надо развесить по всем кустам и деревьям, и в каждый нужно вставить свечку и зажечь в тот самый момент, когда будут собираться гости». «Скарлетт!» Не могла бы ты послать порка их развесить, пока мы будем ужинать? Миссис Уилкс, вот ума у вас побольше, чем у других женщин. Но до чего ж вы легко голову теряете, проворчала Арчи. Разве ж можно поручать штуковины порку этому глупому черномазому? Нечего его с ними делать. Оглянуться не успеете, как он их Всех пожжет. Они же такие красивые, признал. Я их развешиваю, пока вы с мистером Уилксом ужинаете. О, Арчи, спасибо тебе большое. Мелани взглянула на него с чисто детской благодарностью и восхищением. «Не знаю, что бы я без вас делала. Может, стоит прямо сейчас расставить в них свечи, чтобы потом не возиться?» «Ну, можно и сейчас», – неохотно проворчал Арчи и заковылял к лестнице, ведущей в подвал. «Есть много способов убить кота. Не обязательно до смерти закармливать его сметаной!» Засмеялась Мелани, когда бородатый старик застучал своим протезом вниз по лестнице. «Я с самого начала хотела, чтобы фонарики развесил Арчи. Но вы же его знаете, он пальцем не шевельнет, если попросить напрямую!» а теперь он какое-то время не будет путаться у нас под ногами. Негры так его боятся, что у них все из рук валится, пока он дышит им в затылок. Не понимаю, Мелли, как ты можешь держать в доме такого головореза? Недовольно заметила Скарлетт. Она ненавидела Арчи не меньше, чем он ее, и они почти не разговаривали друг с другом. Лишь в доме Мелани он соглашался терпеть ее присутствие, но даже в этом доме смотрел на нее с холодным презрением и недоверием. «Он еще доставит тебе много хлопот. Попомни мои слова!» «Он совершенно безобитен особенно если ему польстить и дать понять, что он незаменим», — возразила Мелани. «И он так привязан к Эшли Бо, что у меня на душе спокойнее, когда он рядом». «Ты хочешь сказать, Мелли, что он привязан к тебе?» — ставила Индия. И легкая улыбка чуть согрела ее холодное лицо, когда она остановила полной нежности взгляд на свои невестки. «Полагаю, ты первая, кого этот старый разбойник полюбил с тех пор, словом, после того, как лишился своей жены. По-моему, он просто мечтает, чтобы тебя кто-то оскорбил, тогда он мог бы убить обидчика и тем самым засвидетельствовать тебе свое уважение».